Глава девятнадцатая. Юля. Мы с Любой выходили из универа, размышляя, чем займемся вечером. Как мой сотовый завибрировал. Ева. Да. Юль, Юля, выручай, труба полная. Затараторила начальница. Таня заболела, Егор недоступен, Марина уже загружена до предела, больше некому. Ева, так уже времени сколько, я не могу, сказала же. Плачу в полтора раза больше. Аж ногой-то упает раздражение. «Еф, блин! А завтра ты нам с Матвеем не хочешь заплатить по новому тарифу? Я же предупреждала, что никак. У меня потом проблемы будут». «Пожалуйста, я буду твоей должницей, Юлечка!» Я вздохнула. «А какие костюмы?» «Амангас!» Там лицо закрыто. Бросила растерянный взгляд на Любашу. Та подняла руки и истошно покачала головой. Дескать, даже не проси. Я закивала, как бы говоря, придется. Она пришептала. «Ни за что». И вот, в начале девятого мы стоим на улице. Теплый сентябрьский воздух приятно окутывает. Моя косуха расстегнута, а шарф зажат в руке. Ветра нет. Пронзительно теплая осень. И все же от чего-то хочется поежиться. Можешь ехать, все нормально. Тороплю я, взглянув на часы. А потом опасливо по сторонам. У тебя, наверное, есть планы на пятницу? Мы и так задержались. Костя держит в руках пакеты с костюмами и не двигается с места. Во всем виноват панический любашин страх перед сценой и моя жажда наживы, наверное. Но мы с Костей сделали это еще раз. Отлично выступили. Дьяп, дождь лучше. Темнее, тьмали. Тебя точно заберут. Интересуется он с легкой улыбкой. Думаешь, могут украсть? Приподнимаю брови. Наши голоса на секунду встречаются. Я зазябко обнимаю себя и озираюсь по сторонам. Если нас увидит кто-то из друзей Матвее, будет капец. Маленький город Красноярск, всего миллион жителей. Ну, этого мы точно не допустим. Обнадеживает, Костя. Кстати, мы с тобой еще прошлые деньги не потратили, хотя ты мне обещала. В разве? Не помню такого. Было, было. А то спущу на какой-нибудь фуфло. Как насчет сегодня? Кино, попкорн? Ой, нет, только не сегодня. А тез должен приехать минуты на минуту. Я вроде как под домашним арестом. После ночи у Матвея, который, правда, сама себе назначила. Домой вчера заявилась поздно после тренировки и посидела кулюбаши, но встретила меня тишина квартиры. Оказалось, отец внезапно машину поменял, и они с мамой поехали с друзьями обмывать покупку. Я отождала скандал, а оказалось, что у родителей есть дела поважнее. Когда же утром собиралась в универ, папа еще спал, что было тоже странно. Я сама ему позвонила в обед и попросила забрать с подработки. своим самым миролюбивым голосом и заодно покатать на новой тачке. Не боишься, что украду я? Шутишь, Иткостя. Не боюсь совсем. Почему? Матвей тебя убьет. Хочу ляпнуть слух, но почему-то молчу. То, что у нас с Костей начали появляться общие секреты, не очень хорошо. В планах такого не было, и поначалу я, честно, отказалась от подработки в пятницу. Но, как назло, случился полный оврал. У девочки день рождения, а выйти некому, в прямом смысле. Да и Ева намекнула про премию. А Матвей? Где он? С кем? Секция по боксу для него важнее всего на свете. А я ничего плохого не сделала. В конце-то концов. В будущем я буду где-то работать и общаться с коллегами, в том числе и с мужчинами. Кому-то нужно вести себя нормально и не выносить мозг. Вот и все. Тем не менее, от греха подальше Матвея лучше не знать о сегодняшнем вечере. Я капризная и прожорливая. Так себе сокровища на любителя. Что-то я в этом сомневаюсь. В твоей прожорливости. Я пожимаю плечами. Поворачиваю голову в сторону и улыбаюсь. Папа останавливает новенькую белую черри на парковке. Вау. Красивая какая. Идем, зову я. Отец открывает багажник и выходит из машины. Привет, пап. Какая она красивая и большая. Супер же. Хлопаю в ладоши. Нравится? Сомневался до последнего насчет китайца. Но что-то в ней есть. Да она космос. Едва не прыгаю на месте. Потрясающе. Пап, это Костя. Мы учимся вместе. Он помогает мне иногда выступать. Костя, это мой папа, Виктор Арсеньевич. Приятно познакомиться. Костя протягивает отцу ладонь, после рукопожатия начинает складывать в багажник пакеты, колонку и прочий реквизит. Далее следует небольшая заминка. Я еще раз благодарю Костю, ожидая, что тот попрощается и уйдет. Но он почему-то никуда не уходит и начинает тоже хвалить машину. Слово за слово, я выпрашиваю, возможно, сесть за руль. Отец нехотя соглашается. Костя поддерживает и подбадривает. «А, ты далеко живешь? Может быть, добросить?» Вдруг спрашивает отец. — Далековато, на правом. — Юля как раз поупражняется, ей нужна практика. Ну что, докинем твоего приятеля? Папа достает брелок и показывает мне. Я мешкаю. Довозить Костю до дома — не перебор ли это? С другой стороны, со мной будет папа. Да и кто в здравом уме откажется от возможности покататься на новенькой машине. Была не была. Я улыбаюсь, широко обнимаю ца за шею и выхватываю брелок. Бегу за руль. Несколько минут деловито настраиваю под себя высоту сиденья и руля. «Зеркала? Ты зеркала-то настроила?» С нервным смешком интересуется разместившийся на заднем сиденье Костя. «Она не пользуется зеркалами!» Отвечает за меня отец совершенно серьезно. «Я и научил. Включаешь поворотник, считаешь до пяти и кручешь руль. Кто не увидел, тот сам виноват». «Я прям представляю, как Матвей бы захохотал в этот момент». «Да ладно, это же шутка!» Хмурится Костя. «Не-а!» Поддерживаю блеф отца. «Ну что, готовы?» Спрашиваю, а потом дьявольски смеюсь. Ха -ха -ха. «Один, два, три...» Костя демонстративно пристегивается, начинает креститься. Папа смеется. Я тоже. Наконец нажимаю на кнопку и завожу двигатель. Дорога не такая уж и дальняя, но мы успеваем постоять во всех пробках по пути. Слушаем музыку, болтаем об универе, работе. Я жалуюсь, как ужасно жарко в этом костюме Амангас. А родственники-менинницы еще и продлили время. Переработка оплачивается поддвоиному тарифу. Как тут устоишь? Я так понимаю, за ногти и волосы в этом месяце ты платишь со своих. Концентрирует внимание на главном отец. Блин, сокращаюсь я. Выходит, что так. И кто меня тянул за язык? А ты, Костя, на что потрачешь заработанные деньги? Спрашивает отец, обернувшись. Костя бросает взгляд в зеркало, а наши глаза вновь встречаются, и я поспешно перевожу их на дорогу. У меня есть Матвей. Мне нужно вести себя строже, а то беду накликаю. Любую симпатию следует рубить на корнем. Я каплю, отвечает Костя. Ну что если не секрет? Хочу татуировку сделать.、А? Тут же отзывается отец и добавляет усчастливо. На пояснице. Я глаза округляю, бросаю коризневым взгляд в сторону отца, головой качаю. Сопротивлением бессмысленное и бесполезное. Мой отец, закоренелый тролль, пора с этим примириться. И если Матвей давал ему отпор, то Костя, бедный он, краснеет на глазах. Что? Переспрашивает. Почему на пояснице, на руке? А, на руке, понятно. Костя напряженно молчит, не понимая, над ним издеваются и выставляют геям, или отец просто ляпнул. Тон, попробуй, еще просеки чужому человеку. Я сжимаю губы и вновь качаю головой. Наконец, мы подъезжаем к нужному подъезду. «На месте!» Объявляя громко, стараясь сгладить ситуацию. «Хорошего вечера, и не забудьте поставить пять звезд в приложении!» Костя отвечает смешком. «Непременно. Спасибо большое. И вам, хорошего. Отличная тачка!» Он вновь пожимает руку отцу, кивает мне и выходит из машины. Я делаю вдох, выдох и давлю на газ. Скромный парень. Дает характеристику отец. Стеснительный. Мне понравился. Папа, ни слова. Я тебя прошу, ни слова, Матвей, чтобы ни случилось, он не должен знать. Это еще почему? Удивляется отец. Что такого случилось-то? «Былые лёгкости, задор вмиг улетучиваются. Дура я. Теперь надо самой обо всём Матвею рассказывать. Как он это воспримет? Опять поругаемся. Паника сжимает горло. Только не плакать, не плакать. Увидев, что я не разделяю веселья, отец тоже серьёзнеет». «Юль, вот поэтому Матвей мне и не нравится. Ты его боишься». «Не боюсь. Просто не хочу ссориться. Зачем давать лишние поводы?» «Ты с ним ведёшь себя не так, как чувствуешь и хочешь. Ты притворяешься». «Представь, если бы мама боялась мне о чем-то рассказать». «Ладно, проехали. Просто ничего ему не говори, хорошо? Пожалуйста, я сама разберусь». Отец размышляет, затем возвращается к шуточному тону. «Ну что мне за это будет?» «Папа», — укоряя его тоже улыбнувшись, — «кажется, на этот раз пронесло. Отец в слишком хорошем настроении, чтобы портить мне жизнь. Мы припираемся еще некоторое время. В итоге я обещаю в обмен на молчание до осени гладить рубашки». В глубине души радуюсь, что в этот раз ночевка у Матвея прошла вроде как незамеченной. Возможно, если так пойдет и дальше, я смогу больше времени проводить с домом, что пойдет нам обоим на пользу. Правда, у меня, Боже, сколько у меня учебы, ничего не успеваю. Мы приезжаем в свой район, я прошу папу припарковаться, потому что во дворе яблоко негде упасть, а машину оставить так и вообще без шансов. Выхожу из черри и смотрю в телефон. Там несколько сообщений от Матвея. Спрашивает, как у меня дела. Пишет, что соскучился, улыбаюсь. «Все хорошо, да, к клабе готовлюсь весь вечер. О, прости, мне Люба звонит». Допечатываю и отправляю, после чего принимаю вызов от подруги. «Да, Любаш?» «Юль, ты дома?» Голос звучит взволнованно. Тут же напрягаюсь. «Да, дома, конечно. Можем поговорить, я бы приехала на полчасика». «Конечно, приезжай. Вместе позанимаемся. Так а что случилось?» «Дура я, вот что случилось, непроходимая идиотка!» Конкретнее, видела его с женой снова.